Глава 17 Почему Дункан крейсировал вдоль восточного берега Новой Зеландии? Невозможно описать чувств Гленнарвана и его друзей, когда их слуха коснулись старинные напевы Шотландии. В тот момент, когда они поднимались по трапу на палубу Дункана,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 Но, видев, в каких лохмотьях одежды Гленрова и его спутников, как они исхудали, заметив, как бледные их лица, хранившие следы пережитых страшных мук, команда яхты тотчас прервала бурные излияния радости. На борт Дунгана вернулись тени тех отважных, блестящих путешественников, которые три месяца тому назад, полные надежд, устремились на розыски капитана Гранта. Случай! Только случай привел их на судно, которое они никогда уже больше не надеялись увидеть. Но в каком ужасном виде возвратились они, как истощены, как слабые они были. Но раньше, чем подумать об отдыхе, о пище, о питье, Гленнерман спросил Тома Остина, каким образом Дункан очутился у восточного берега Новой Зеландии, каким образом не попал в руки Беннет Джойса, какой сказочно счастливый случай привел яхту навстречу беглецам. «Почему? Как? Зачем?» — послышались со всех сторон вопросы. Старый моряк не знал, кого слушать. Наконец он решил слушать только гленнорвана и отвечать только ему. «А где же каторжники?» — спросил Гленнерван. «Что сделали вы с каторжниками?» «С каторжниками?» — переспросил озадаченный Том Остин. «Ну да. С теми негодяями, которые хотели захватить яхту». «Какую яхту?» — спросил Том Остин. «Вашу яхту?» Ну да, Том, яхту Дункан. Ведь явился же к вам Бен Джойс. Никакого Бен Джойса не знаю. Никогда не видывал такого, ответил Остин. Как никогда? воскликнул Гленорван, пораженный ответом старого моряка. Так почему же, Том, почему Дункан крейсирует сейчас вдоль берега Новой Зеландии? Если Гленар Ван, Элен, Мэри Грант, Паганель, Майор, Роберт, Джон Манглс, Мюллерди, Вильсон не понимали. Чему так удивлялся старый моряк, то каково же было их изумление, когда Том спокойно ответил. — Он крессирует здесь по вашему приказанию, сэр. — Как по моему приказанию? — воскликнул Гленорван. Так точно, сэр. Я только выполнял распоряжение, содержавшееся в вашем письме от 14 января. — В каком письме? — В моем письме! — воскликнул Гленнерман.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 — крикнул Гленнерван с горячностью, смутивший старого моряка. «Австралии — Австралии? — удивленно переспросил Том, широко открывая глаза. — Нет, Новой Зеландии. — Австралии, Том, Австралии! — Хором подтвердили спутники гленнорвана Тут на Остина нашло помрачнение. Гленорван говорил с такой уверенностью, что старому моряку показалось, будто он действительно ошибся, читая письмо.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 Ну, или так. Ну, знаете, Поганель, это было бы уж слишком. Вот. Так. Приказываю Тому Остину сниматься с якоря и двигаться вдоль 37-й параллели к восточному побережью Новой Зеландии. Что ж, любезнейший Паганель. Счастье, что вы еще нас не услали в Индо-Китай! Эта шутка до канала бедного географа. Грянул дружный гомерический хохот. Паганель, как сумасшедший, бегал взад и вперед по палубе, сжимая голову руками и рвал на себе волосы.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 цел и невредимый своего приключения с пушкой. «Как странно», — подумал майор, до чего стыдлив этот географ». Когда Паганель пришел в себя, то ему предстояло ответить еще на один неизбежный вопрос. «Теперь, Паганель, отвечайте чистосердечно», — приказал Кленорван. «Я признаю, что ваша рассеянность была для нас благодеянием. Если бы не вы, то Дункан, несомненно, попал бы в руки каторжников».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 Когда леди Элен, Мэри Грант, майор Паганель и Роберт ушли, то Гленарван и Джон Манглс задержались на палубе, желая расспросить кое о чем Тома. — А теперь мой старый Том, — обратился Гленарван к Тому Остину. — Скажите мне, вас не удивил мой приказ крейсировать у берегов Новой Зеландии? — Да, сэр, признаться, я был очень удивлен, — ответил старый моряк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 находится на Дункане, и что он хочет при них допросить Айртона. — А можно мне не присутствовать на этом допросе? — спросила леди Элен. — Признаюсь, дорогой Эдуард, что мне будет тяжело видеть этого несчастного. — Это будет очная ставка, Элен, — ответил Гленорман. Очень прошу вас остаться. Нужно, чтобы Бен Джойс встретился лицом к лицу со всеми своими жертвами.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 Глеб